Зеленое солнце А преобразившийся вокруг мир продолжал приносить сюрпризы. Может, он был заодно с терпящими поражения за поражением баками? Кто мог это знать? В условиях, когда даже боги обоих народов схоронились за непробиваемо пыльными одеялами. Справа от танковой колонны читал в отчете генерал-канонир Рор: Внезапно появился зеленоватый сплюснутый шар. Естественное предположение напрашивалось, это прожекторная установка противника. Однако, поскольку дальномер не выдал никаких показаний, первую серию выстрелов из малого калибра произвели с возвышением орудия в 20 градусов. Когда вся петерня построилась в боевой порядок, сделали еще несколько залпов из главных калибров. Причем на разную дальность. Под прикрытием дыма два танка попытались приблизиться к прожектору. Однако он начал удаляться. Ни один из дальномеров по-прежнему не показал результат. Войти в боевое соприкосновение с неприятелем не удалось. Приблизительно через 15 минут прожектор потух. Израсходовано 20 снарядов большого и 31 малого калибра. Командир Петерни, бронелейтенант Хористат. Запись следующего дня была менее эмоциональной. Зеленый прожектор появился с востока. На этот раз колонна действовала подготовленно. Два танка заняли позицию, а остальные продолжили плановое движение, лишь немного снизив скорость. Периодически танки прикрытия менялись. Зеленый объект выглядел приплюснутым и двигался параллельно пятерне приблизительно в течение часа. Скорее всего, это летающая машина баков неизвестного вида. Однако за все время полета она не предприняла в отношении циклопов враждебных действий. Аппаратура танка-разведчика не зафиксировала никаких излучений. Командир Петерни, бронелейтенант Хористат. Тутор Рор заставил аналитиков боевой горы решить проблему. Количество возможных объяснений происходящего превысило несколько десятков. Самым милым из них была коллективная галлюцинация. Худшим? Баки производят облучение танков новым видом оружия. И первым пунктом воздействия является психика экипажей. Бронеполковник Огер Дуд настаивал на немедленном возвращении Петерни. Или хотя бы на отправке туда толкаем врача?» Тутор Рор отклонил вопрос до выяснения. Генерал с плохо маскируемой угрозой сказал ему по этому поводу начальник технической разведки Арталал. «Это кажется ерундой, но задави меня оторванная голова. Нужно выяснить, существует ли этот прожектор на самом деле. Мы не сможем планировать боевые действия по-прежнему, если у баков есть такие летающие штуковины». Однако самую интересную версию преподнесли тутор рору РНКшники. Среди аналитиков пополз слух, что объект может действительно быть машиной, но только не эрербаков. На самом деле летающий прожектор явился с бледной матери. От бледной матери. Поправил друга меча генерал. Эдакое божественное признаменование или знак, да? Нет, генерал Тутор-Рору. Усмехнулся мурашу Дид. Нет бледной матери, а с бледной матери. «Со спутника нашей планеты Геи?» «А, вот как!» Присвистнул генерал Канонир. «И как же интересно они столько пролетели?» «Как я понял из пересказа моего ученого подчиненного, с довольной миной пояснил глава расового наблюдательного комитета, «если находиться на самой бледной матери, то нашего главного калибра было бы достаточно, чтобы пульнуть снаряд сюда, на Гею. И что же этим бледным матерям тут делать? Чего они раньше не явились?» Их привлекли климатические последствия войны. Мне сказали, что их можно было бы заметить даже из великой пустоты. Мурашу Дид сиял, демонстрируя свою осведомленность. Генерала Канонира она тоже удивила, однако он не подал вида. «И вы, Мурашу, верите этому бреду о космических перелетах?» – пристыдил он РНКшника напоследок. Командир боевой горы не ошибся. Информация, пришедшая вечером, примерно совпала с переданной ранее. Однако на этот раз объект преследовал колонну с другого бока. Именно это дало аналитикам ящера чудовищно элементарную зацепку и после несложного расчета все прояснилось. Это оказался вовсе не прожектор. Под некоторым углом часть спектра излучения пожирателя крови сумела пронзить пыли дымовую пелену. Звезды продемонстрировали остаткам гиянского человечества внизу свою приспособляемость.